Шестаков на Раде выговаривал запорожцам, зачем они не подали помощи царскому войску под Чигирином, зачем не били татар, бежавших через Днепр от этого города. — Мы под Чигирин не ходили, потому что войска были на коше мало, — отвечал Серко, да и потому не ходили, что турки и татары прежде Чигирина хотели идти на сечь чтобы упредить этот злой замысел, мы с ханом помирились, да хотели мы при этом, чтоб татары выкупили у нас пленных, потому что войско было голодно, добычи никакой, запасов также. Да и для того помирились с ханом, что много раз писали к гетману Ивану Самойловичу, чтоб царское величество прислал к нам своих ратных людей на оборону, как присылал царь Алексей Михайлович. Да и сам бы гетман пустил к нам городовых казаков. Но гетман казаков к нам не пустил и запасов не прислал. Войско только и кормилось, что рыбою. А когда с ханом заключили перемирие, то за татар брали большой окуп, доходили да за солью к морю. А если бы с ханом мы не помирились, то войско померло бы с голоду. Турок и крымцев, бежавших из-под Чагирина, мы не громили, потому что... Войска в Сечи было мало. Все, надеясь на мир с ханом, разошлись по промыслам, и теперь войска в Сечи мало. Все по промыслам. Пожаловал бы государь, велел прислать к нам своих ратных людей, а гетману приказал прислать полтавский полк. И мы по весне, как скоро войска и запасы будут к нам присланы, перемирье с ханом нарушим и пойдем в Крым войною Гетманскому посланцу Серко говорил наедине, что он царскому величеству не изменил, и если помирился с турками и татарами, то для того только, чтобы приманить к себе Хмельницкого и, схватив его, отослать в Москву. Для уверения Серко вынул из-за пазухи крест и целовал. Это не заставило Самойловича смотреть доброжелательнее на Запорожского кошевого и скоро последний усилило еще это недоброжелательство, начав советовать государю разрушить и покинуть Чигирин. — Для чего это он советует? — писал Самойлович. — Чтоб вместе с Хмельниченком привести в исполнение свой злобный замысел. Пусть только чигирин достанется им в руки хотя бы и разоренным, они снова его укрепят. Хмельниченко сделает в нем столицу своего княжества. Серко — главный город своего гетманского регимента, потому что уже и теперь Серко величает Хмельниченко князем Малой России, а Хмельниченко Серка — кошевым гетманом войска Низового Запорожского.